Глава 34. На остриях гексограммы зажглись свечи, символизирующие стихии. Синяя – вода, голубая – воздух, зеленая – жизнь, желтая – земля, черная – смерть, красная – огонь. В центре фигуры Михаил поместил аккуратно сложенные пирамидкой ароматические травы, какие-то веточки, кору, и тоже все это поджег. Запахло пряностями и летом я буду читать текст сказал он оглядывая получившийся на тюрморт. катя на тебе в первую очередь накопители как только подойдет момент активируй и передавай мне как я пойму что это и есть тот самый момент поймешь бледно усмехнулся михаил дальше формулу читай ты со мной вместе но про себя если что-то случится «Подхватываешь и продолжаешь читать, не прерываясь!» «Что может случиться?» «Ну, мало ли!» — туманно ответил он. По моей спине пробежало стадо мурашек. «Да, сознаюсь, все это время я старательно запихивала в подсознание неуверенность в том, что мы делаем нужное и правильное дело. Страх ошибки, если хотите. Но вот беда, когда загоняешь страхи в подсознание...» Они выскакивают оттуда непрошенными, свеженькие, словно листья салата, не успевшие покрыться патиной времени. Ладно, кивнула и достала из сумки коробку с накопителями. Пора. Еще десять минут. Погоди-ка, а я... влез Антон. А я что делаю? А ты нас охраняешь. Я не смогу прервать чтение формулы, а Катя... От Кати никто и не требует охраны. Муж пожевал губами. Магия бабку вашу впехрест через полено. Михаэль апбарскал опустился на колени у того угла гексаграммы, где стояла красная свеча. Огонь. Мне он жестом предложил луч с зеленым символом жизни. Дождался, пока я неловко приму нужную позу, и начал читать. От воды к огню, от земли. «К воздуху! От смерти к жизни!» Почти беззвучно я повторяла те же слова, глядя в пламя. Показалось мне или под сводами метались какие-то тени? Не знаю. Так же, как по сей момент не могу понять, я так замерзла или вокруг нас скопился холод, но едва получалось шевелить губами. Первое прочтение формулы подошло к концу, И Михаил начал снова. В тот момент, когда он дошел до заключительных слов «Закрываю этот путь для тела и духа, мысли и силы, воздуха и воды», произошло одновременно многое. Загремел железный лист, оторванный нами от входа. «Нет!» — воскликнул Антон и, судя по смачному звуку удара, подкрепил слова действием. Хлестнул по ушам выстрел. Коротко простонал металл, и с противоположной от входа стороны, прямо сквозь обшивку, влетела стрела, вонзившаяся Михаилу в спину. Он побелел, но продолжал договаривать заклинание. В следующий миг по стреле пробежало пламя, и куртка на нем загорелась. Я закрыла глаза. Мы ввязались в эту драку, собираясь победить. И теперь, Можно лишь продолжать делать то, что должно. Голос поначалу не слушался, но мне удалось не прервать чтение ни на миг. В конце концов, подозреваю, магическому ритуалу решительно все равно, читается заклинание вслух или шепчется про себя. Главное — соблюдение правил. «Для воздуха и воды!» — договорила я и ушла в блаженное небытие. Очнулась я от того, что на лицо лилась вода. Поймала губами струйку, напилась и только потом разлепила веки. Надо мной склонился Антон, и лицо у него было опрокинутое, как выражалась моя бабушка. — Ты как? — спросил он. — Жить буду. Долго я была в отключке? — Минут пятнадцать. А кто стрелял? «Я стрелял», — неохотно ответил он. «И слава богу, что догадался взять с собой отцов Вальтер, иначе бы не справился. Их было трое». «Странно. Михаил говорил, что здесь осталось двое». «Михаил, что с ним?» Я приподнялась на локтях, оглядываясь. «Я видела, как он горел. У него сильные ожоги. Пусти, надо посмотреть». «Не на что смотреть». Антон отвел взгляд. «То есть? Как?» «Нет его!» Он помог мне сесть и осмотреться. Гексограмма раскололась на десяток частей. Свечи сгорели до дотла, не оставив даже цветных пятен. В железном листе прямо напротив меня была дыра диаметром сантиметров в пять, и я вспомнила, как оттуда прилетела стрела. Перевела взгляд на пол. Возле того места, где стояла красная свеча, ветерок шевелил жирные черные хлопья пепла, в которых поблескивала закопченным боком массивная пряжка от ремня. Очевидно, мое сознание включило какую-то защитную реакцию, потому что я не ушла снова в обморок и не стала рыдать, только достала из кармана помявшийся конверт с багульником и камниеткой и собрала в него пепел потом аккуратно убрала конверт в сумку, валявшуюся тут же на полу, и тщательно застегнула молнию. Мы вышли из оскверненного храма, и я увидела на земле три тела. «Ты их всех убил?» — спросила я равнодушно. «С ума сошла! Одного ранил, второго стукнул по башке, третий удачно поскользнулся и сам шарахнулся о камне. Теперь надо их куда-то девать». «Прикопать тут во враге? «Кать!» — муж повернул меня к себе. «Ты в порядке?» «В полнейшем. Твои предложения?» «Не знаю. Думаю». «Думай». Подойдя к бессознательной тройке, я носком ботинка перевернула одного и всмотрелась в лицо. Поглядела на второго, на третьего. «Я их не знаю. Но они могут знать тебя. Да и машину мы засветили. И Сергеич». Присев на корточке рядом с телами, я подняла глаза вверх к серебряной тарелке луны и попросила разом всех богов, в которых веруют в этом и иных мирах. Помогите мне. Дайте мне воспользоваться магией еще раз. последний. Эти люди пришли в мой мир врагами. Пускай не смогут более навредить. Им придется жить и умирать здесь. Они никогда не вернутся в Арзалею. Так помогите мне очистить их мозг от всего, что о потерянном доме сможет напомнить. И прикоснулась ладонью к виску первого. — Что ты с ними сделала? — поинтересовался Антон, когда я встала и потащила из кармана салфетку для рук. Частично стерла память. Неохотно ответила я. — Ты же говорила, что этого не умеешь! — Ну и не умею. Читала одну книгу перед возвращением. Там было подробно расписано, как это делается при помощи магии воды. Хочется верить, что они это переживут. Впрочем, их сюда не звали. Я аккуратно сложила использованную салфетку и затолкала ее в карман джинсов. Потом добавила. И Михаила они зря убили. Помолчав, бывший муж выдавил. Напомни мне при случае, чтобы я тебя не злил. — Непременно, — светски ответила я. — Поехали, растолкаем Сергеича, пусть заберет тела.